Глава сорок четвёртая. Просыпаюсь резко. В окна льётся солнечный свет. Первая мысль — проспала. Но нет, Райнар тут. Как раз заносит под нос завтраком. Похоже, слуги притащили. «Неужели мы в банкетный зал не пойдём?» — хмыкаю ехидно. «Решил дать тебе поспать», — отвечает принц. Ставит на тумбочку под нос, ароматный кофе приятно щекочет ноздри. «А Ливи, значит», — произносит, усаживаясь рядом. «А Ливи уже пристроена. Подвигаюсь поудобней. Беру в руки чашечку, делаю глоток. Может, не надо испытаний? Она ему не проболтается, что Аня — это и есть Аннабель. Не сможет. Я на них чары наложила. Настоящие, людские, не тёмные. Разве что более сильная колдунья снимет. Даже потом. Ты ведь не исчезнешь? Я в том смысле, что Тодор уже поклялся». Ох, драконюка, похоже, вчера испугался. Обнимает, прижимает меня к себе, и я с удовольствием кладу голову на сильное плечо. Ну, вообще, в условия входило замужество. Если я исчезну, и клятва силу потеряет. Хм. В глазах принца загораются огоньки. А если отложить свадьбу на год к другой? Понятия не имею, пожимаю плечами. Скорее всего, Аливи начнёт нервничать и торопить. Так как с испытанием? Прогуляем? «Хочешь, чтобы Тодор что-то заподозрил? Если они узнают, кто такая Аня, не хочу, чтобы принялись нам мешать. К тому же это испытание одно из самых важных. И если я объявлю Ане своей невестой, чтобы союз не пристал и не начал снова доказывать, будто... Так, погоди, погоди, ты всерьёз? Какой смысл делать меня невестой, если я всё равно пропаду? Не строй иллюзий, Райнер. А ты подумала о другом? Если мы тебя освободим... Останется ли с тобой сила? Что будет, если все узнают, кем ты была? Да нам жизни не дадут. Ани это Ани, а тёмное это тёмное. Смотрю на него. Он и тут всё продумал, и его вера так заразительна. А больше всего мне нравится, что у него и в мыслях нет выставлять на всеобщее обозрение, что сама тёмная перед ним не устояла. Он действительно заботится обо мне. У нас обязательно получится. Слышишь, она был стискивает зубы. Улыбаюсь, разглядывая его, запоминаю черты. Не могу и не хочу разрушать надежду, с которой он смотрит на меня. Снаружи раздаётся первый призыв. Ладно, смеюсь. Идём на твоё испытание. Райнер улыбается, помогает мне надеть платье. Переодеваться уже некогда, наспех привожу себя в порядок, как есть. Кстати, вспоминаю. Ты обещал рассказать, где был, и вообще, что это за странный кинжал, амулет Амулет, соглашается. Записывающий. Не обязательно кинжал, принимает любую форму, какая понадобится. Хоть меч у тебя настоящий, фыркнул. Меч настоящий, уверяет. И всё остальное тоже. И предпочитаю пока не застрять внимание на остальном. Решил передать на рассмотрение драконьему союзу, пожимает плечами. Всё это уже слишком. Как раз сразу и передал. Кому? Не перехватят? Хмурюсь. Нет. Отцу, надёжным способом. Я уже рассказывал, почему объявил парбоч. Это будет дополнительным доказательством. Останавливаюся у стены. Я напрямик, улыбаюсь, всё же не дело светить охране нашу совместную ночёвку. Подожди. Райнер ловит меня за руку и внезапно притягивает к себе. В несколько мгновений его горячие губы находят мои. Снова и снова целуют так, что я с радостью прогуляла бы чёртово испытание. Я осталась здесь с ним хоть на весь день. Но он прав. Отбор ещё не окончен. Условие призыва не исполнено, и пока что нельзя расслабляться, ослаблять собственные позиции. Наконец, с трудом размкнув руки, спешу пройти сквозь ближайшие стены, в то время как мой дракон выходит в полне официально. На этот раз собираемся в том же зале, где проходило испытание магией. Невольно бросаю взгляд на окно, не подглядывает ли снова зем Но у мальчишки сегодня явно более важные дела. Интересно, как он там? После испытания сразу же побегу к Алзу. Побежим с драконом вместе. Хм, странно. Как-то маловато невест. Вроде нас оставалось восемь со мной вместе, минус Тория, значит, семь. Рассматриваю. Вижу Юли. Она приветливо подходит, улыбается так счастливо. Тоже улыбаюсь. Хоть у кого-то жизнь, похоже, наладится. Надеюсь, Неган не решит её выбрать. Точно плавник оторву. Лучше бы Торию взял. Оливия сложила губки. Без своей подружки смотрится даже как-то сиротливо. Но к ней не приближаюсь. Не хочу. И ведь наверняка будет рассказывать, что обхитрила Тёмную и заставила всё сделать, как ей Оливии надо. Интересно, сколько быстро дойдёт, за кого замуж вышла? Вот так сами по дурости вляпаются, а потом будут говорить, что Тёмная коварная. Но ничего, мне на руку, и не хочу я о ней думать. Хилдиоза, Адилара, Соиша. Странно, что Джайна не заглянула. Неужели оставила за Тею нагнать? И молодец. Кого-то не хватает. Точно, Арди, та самая, которая всё пыталась на себя внимание перетянуть, и не безуспешно. Тодерхмур, Райнер наоборот выглядит таким радостным, каким я его не видела с самого начала отбора. Неган никак не может решить, кому подражать. Из-за чего он хмурится, то улыбается. М-м, амёба. Воша амёба, разбирайте девки на счастье. А драканью ку не отдам. Он мой. С последним сигналом Вельгилина выходит на середину между невестами и женихами. Сзади за ними сегодня собрались ещё несколько драконов. Похоже, из тех, что присмотрели себе невест. Веканта Эдлера тоже вижу. Но он меня не узнаёт. Да и смотрит в основном на Юли. И всё же, куда подевалась Мирельма? Может, Тория нашла в её лице ту, кому можно отомстить? Девушка слишком настойчиво шла к цели, чтобы с последнего рубежа свернуть. Разве только узнала нечто особое об испытании? Пунктуальность, поджав губы с намёком заиваляет Вильгелина. Очень важная черта для будущей принцессы. Поэтому всех, кто позволяет себе опаздывать, мы ждать не станем. Что же, когда начнём? Ани Лилу. Его высочество принц Райнер хотел, чтобы вы были первой. Прошу. Мудрый конюка. Но, как ни удивительно, я ему уже доверяю. Уверена почему-то, это не опасно, а потому даже любопытно. Пожав плечами, шагаю в центр. Принцы, развалившись на своём диване, наблюдают, как Вельгелина выносит На специальном прозрачном подносе странный предмет. Точнее, бесформенный сгусток магии. Присмотревшись, понимаю. Внутри него сплетаются все четыре стихии: огненные искорки, водяные капли, воздушные струйки и плотные пятна землёной. Только тёмной не хватает, хмыкаю про себя. Правда, все эти силы собраны по определённой схеме. Так с ходу не разберёшь, какой и зачем. Распорядительница чуть приподнимает поднос. Пожалуйста, возьмите и добавьте своей магии. Сколько? Для чего? Сколько сочтёте нужным, но это должно быть одно воздействие. Второе пройдёт впустую. Заинтрикованная, беру сгусток в руки. Одно так одно. Аккуратно посылаю немножко своей силы, людской, не тёмный. Бесформенный сгусток начинает преображаться. И я всё вливаю, вливаю магию потихоньку. Вот так. Ещё чуть-чуть, ещё немножечко, чтобы вот тут засияло и здесь изогнулось красивее. Нет, этот сгусток явно какой-то особенный, манит, притягивает, вдруг становится странно близким, почти родным. Прямо совсем моим-моим. А после вдруг с рук срывается небольшой дракончик. Да чего же славный. Разноцветный, так и переливается. отблескивает маленьким солнышком, раскрывает ротик, будто хочет вдохнуть огнём, но только пугает. Облетает вокруг и садится мне на плечо. Смотрю с недоумением, даже не слышу единого выдоха невест. Только замечаю, как округляются глаза Вильгелины, как подаются вперёд принцы. Взгляд Нега на загорается, в лице Тодера раздражение и досада. Райнер смотрит, будто хочет закрыть меня от поползновения конкурентов. Но меня и так оберегает вызов на парбач. Пока бой не прошёл, никто не смеет претендовать. Благодарю вас, приводит в себя голос распорядительницы. Что же, это было неожиданно. Дорогие невесты, Ани только что явила нам свою истинную сущность. Не пытайтесь обмануть силу. У вас не получится. Сейчас каждый из вас явит свою сущность, дабы облегчить выбор их высочеством. Пожалуйста, госпожа Лилу «Возвращайтесь на место». «Чего? Сущность?» «Да если бы я знала, помогла бы себе тёмной силой. Таких сущностей наплодила бы, никто бы не догадался». Смотрю подозрительно на драконюку. Райнер улыбается, весьма довольна. «М-м-м. Понятно теперь, почему ничего не сказал. Любопытно ему. Моя внутренняя сущность — дракон? Да не может этого быть, тут где-то ошибка». Но создание на моём плече переступает лапками, топорщит крылышки, так и хочется его погладить. В отместку запускаю своего комарика. Улыбка слетает с лица Райнера, он морщится, ведёт плечами. Между прочим, могли бы и невестам поставить хотя бы стулья, а то стоим тут в линейку. Аливи Иллинг вызывает Вильгелина, пока я иду в начало ширенге с очередным обитателем зверинца на плече. На этот раз не живым, магическим. Поглаживаю по шейке, он так ко мне ластится, надеясь не заставят отдать. Мой. Сколько не продержится в этой форме. Тем временем подбегает Карло, подносит Вильгелине очередной поднос с очередным сгостком. Аливи бледнеет, даже оглядывается на меня. Ну уж нет, дорогая, дальше сама. Пока Тоддер не отказывается от женитьбы, я и пальцем не пошелохну. А ты обещание данного тёмный, так просто не откажешься, пока это тёмное присутствует в мире. Невеста несмело берёт в руки сгусток, напрягается, выпячивает рыбьи губки, что-то усиленно пытается влить. Похоже, вознамерилась повторить моего дракончика. Сгусток темнеет, то с одной, то с другой стороны выпирают наросты. Сила смешивается, настаивается на своём, а ливина своём. Разглядываю с любопытством Борьба продолжается, накаляется. Аливи всё вдувает, впихивает магию, не останавливаясь, помня об одном воздействии. Пока вдруг не прерывается. На долю мгновения всё же этого достаточно, чтобы сгусток резко изменил формы. И серой рыбкой с выпеченными глазками и такими же, как у хозяйки, губками застыл в воздухе, ещё и хвостиком вильнул. Но бормочет Аливи: "У меня не водное, ну, то есть Истинная сущность, значит. Хм, интересно. А какая была бы у Тори? Судя по длинному носу и противному характеру, крысиная, не иначе. Хотя сдаётся мне, драконёки всё же что-то перемагичили. Никогда не слышала о такой проверке сущности. Водные силы или нет, ничего не значит, отвечает распорядительница. Истинная сущность это немножко иное. Ох, ну и лицо у Тодра. Брезгливо раздражённое. Похоже, выбирать рыбку, даже не золотую, а серенькую, для него что-то сродни унижению. Да, боюсь, у Оливия было мало шансов заинтересовать его. Какое счастье, что это больше не моя головная боль. А то ведь точно пришлось бы тёмной силой помогать, презентабельную сущность ей лепить. «Пожалуйста, возвращайтесь на место», — продолжает распорядительница. «В следующую четверть часа мы оказываемся свидетелями появления... маленькой обезьянки от Хилдиозы, чего-то длинного и смахивающего на червяка от Адилары и почему-то блестящей пуговицы от Сойши. Юля выходит последней. О, с любопытством смотрю, как мягко касается к очередному згустку, берёт его в ладони. В отличие от остальных участниц, не пытается настаивать, наоборот, стоит даже будто отстранённо. В короткое воздействие изгусток мягко перетекает в четырёхлапую форму. Белоснежная кошка. Даже скорее пума или пантера. Райнер улыбается. На миг оглядывается к Эдлеру, который выглядит очень довольным. Воуш подаётся вперёд, всматривается пристально, в то, как хищник мелкого масштаба усаживается на плече хозяйки, которая с удовольствием поглаживает пушистую шкурку. Переловив его взгляд, Неган Булл вдруг вскакивает. В глазах прямо-таки видна логическая цепочка. Тодер дал клятву тёмной, значит, его выбор сделан. Райнер свой тоже обозначил, а следовательно, я выбираю Юли Селин. Она моя невеста, заявляет водный, довольный тем, что сумел обскакать конкурентов.